Она стояла на кухне у плиты, стояла спиной ко мне. Словно ничего не произошло. "Владимир?" ответила, даже не улыбнувшись, не обернувшись. "Ты же видел его. Как ты можешь так спрашивать?" "У ложь," сказал я. "Владимир, нынче утром уехал с внуком Коутецкого на мотоцикле. Я пришёл сказать тебе, что знаю это. Знаю, почему утром вам так. Кстати, пришла этот идиот к редакторша. Знаю, почему мне нельзя было присутствовать при сборах короля." знаю, почему король соблюдал запрет молчания еще до того, как присоединился к коннице. Вы все отлично продумали». Моя уверенность смутила власту, но она, быстро обретя присутствие духа, вспомнила, что лучшая защита — нападение. Однако странным было это нападение. Странным уже хотя бы потому, что противники стояли не лицом к лицу. Она стояла ко мне спиной, обратив лицо к булькающему супу. Голоса не повышала. Он был почти равнодушным, словно все, что она говорит, мне было какой-то избитой истиной, которую она вынуждена из-за моей непонятливости и чудаковатости излагать сейчас вслух. Ну что ж, коли мне угодно все это слышать, так, пожалуй, она выскажется. Владимиру с самого начала не хотелось быть королем, но тут нет ничего удивительного. Когда-то мальчишки устраивали конницу королей сами, сейчас занимается ею с десяток организаций, даже районный комитет партии заседает по этому поводу. Люди сейчас уже ничего не могут делать самостоятельно, по собственному почину. Все спускается сверху. Раньше мальчики выбирали себе короля сами. На этот раз назначили Владимира сверху, чтобы выразить уважение к его отцу. Вот и извольте-ка все подчиняться. Владимиру стыдно, что его взяли в короли по протекции. Таких протежей никто терпеть не может. «Ты хочешь сказать Владимиру стыдно за меня?» Ему противно жить по протекции, повторяла власта. Почему он водит дружбу с семьёй Кутецких, с этими недоучками, с этими тупыми мещанами, спросил я. Да, именно потому, подтвердила власта. Милоше за деда вообще не может учиться. Только потому, что у деда была строительная фирма. А Владимиру открыты все двери только потому, что его отец стыд. Владимир это мучит. Ты можешь это понять? Впервые в жизни я злился на неё. Они обвили меня вокруг пальца. Всё это время холодно наблюдали, как я радуюсь, посмеивались над моей сентиментальностью, над моим волнением, спокойно наблюдали за мной и обманывали. Зачем было меня обманывать, спросил я. Власта подсаливая лапшу, сказала, что со мной трудно, что живу я, дескать, в своём мире, я фантазёр. Они не хотят лишать меня моих идеалов. но Владимир другой. Ему чужды мои песенки с этим ухоньем. Не интересно ему. И я мол должен с этим смириться. Владимир современный человек. Он выleta её отец. Тот всегда тянулся ко всему передовому. Он был первым крестьянином в их деревне, который ещё до войны обзавёлся трактором. Потом у них, правда, всё отобрали. Но всё равно с тех пор, как их поле отошло к кооперативу, оно уже не родит столько. Ваше поле не волнует меня. Я хочу знать, куда делся Владимир. Он поехал на мотоцикле в Брно, да? Признавайся. Она стояла ко мне спиной, мешала лапшу и дудела в свою дуду. Владимир вылетый дед. У мальчика и подбородок его, и глаза его, и Владимира не занимает конница королей. Да уж, коли мне угодно всё это слышать. Пожалуйста, он поехал на соревнования, ему интересно посмотреть. А почему бы и нет? Его больше увлекают мотоциклы, чем кобылы в лентах. Ну и что из того? Владимир — современный человек. Мотоциклы, гитары, мотоциклы, гитары. Идиотские, чуждый мне мир. Я спросил, а что это, скажи на милость, современный человек? Она стояла ко мне спиной, мешала лапшу и в ответ говорила мне, что нашу квартиру и то не удалось ей обставить хоть чуточку по-современному. Сколько разговоров было из-за этого стильного торшера. И модная люстра тоже мне не по нутру. Однако всем совершенно ясно, что этот торшер очаровательный. Теперь повсюду только такие покупают. Замолчи, сказал я. Но заткнуть ей рот было невозможно. Она вошла в раж, стояла обращённой ко мне спиной, маленькой злой худой спиной. Это, пожалуй, больше всего выводило меня из себя. Спина, спина, у которой нет глаз, спина, которая по-идиотски самоуверена, спина, с которой нельзя договориться. Я хотела заставить ее замолчать, обратить лицом ко мне, но я чувствовала к ней такое отвращение, что не в силах был коснуться ее. Поверну-ка ее к себе иным путем. Я открыл буфет и взял тарелку, грохнул ей об пол. Она в раз умолкла, но не повернулась. Еще тарелка, еще одна. Она по-прежнему стояла спиной ко мне, вся съёжившись. Я видел по её спине, что она обмирает от страха. Да, она обмирала от страха, но была упряма и не желала сдаваться. Она перестала мешать лапшу и стояла, сжимая мешалку в руке. Она держала её как своё прикрытие. Я ненавидил её, а она меня. Она стояла неподвижно, А я, не спуская с нее глаз, продолжал сбрасывать на земь с полок буфета всю посуду подряд без разбору. Я ненавидел ее и ненавидел сейчас весь ее обиход. Современную типовую кухню, современным буфетом, современными тарелками, современными рюмками. Я даже не испытывал волнения. Я смотрел спокойно, грустно, почти устала на пол, усыпанный черепками, раскиданными горшками и кастрюлями. Я бросал на пол свой дом. Дом, который я любил, к которому тянулся душой. Дом, в котором я чувствовала ласковую власть своей бедной девчоночке. Дом, который я заселил сказками, песнями, добрыми гномиками. А вот на этих трех стульях мы сидели за нашим обеденным столом. Ох уж эти радушные обеды, за которыми похваливают и морочат глупого доверчивого кормильца семьи. Я брал один стул за другим и ломал у них ножки, и бросал их на пол к кастрюлям и разбитым рюмком. Я перевернул вверх ногами кухонный стол. Глаз-то стоял у плиты, по-прежнему неподвижная и обращенная ко мне спиной. Из кухни я пошел к себе в комнату. В комнате был розовый шар на потолке. Торшерая, отвратительная, современная тахта. На физгармонии лежала в черном футляре моя скрипка. Я взял ее. В 4 пополудни мы играем в саду ресторана. Но сейчас только час. Куда идти? Из кухни донеслись рыдания. Власта плакала. Рыдания разрывали сердце. Болезненная жалость пронизывала меня всего насквозь. Почему она не расплакалась 10 минутами раньше? Я, возможно, поддался бы прежнему самообману и снова увидел бы в ней бедную девчоночку. Но сейчас уже было поздно. Я вышел из дому. Над крышами деревни неслись выкрики конницы королей. Король наш честный, но очень бедный. Куда мне идти? Улицы предлагали конница королей, дом, власть, трактиры выпивохам. А где моё место? Я старый, одинокий, изгнанный король. Честный, обнищавший король. Король без наследников. Последний король. К счастью, за деревней поля, дорога, а в десяти минутах ходьбы река Морава. Я лёг на берег, футляр со скрипкой положил под голову, лежал долго, час, а то и два, и думал о том, что пришёл мой конец, так сразу и неожиданно. И вот он уже здесь. Я не мог представить себе продолжение. Я всегда жил одновременно в двух мирах. Я веровал в их взаимную гармонию. Это был обман. Теперь из одного мира я изгнан, из реального мира. Остаётся мне лишь тот вымышленный. Но невозможно жить лишь в вымышленном мире. Хоть там и ждут меня, хоть и взывает ко мне дезертир, припося для меня свободного коня и красный покров на лицо. О, теперь я его понимал. Теперь понимал, почему он запрещал мне снимать платок и хотел сам рассказывать обо всём. Только теперь я понимал, почему у короля должно быть закрытое лицо. Не для того, чтобы его не было видно, а чтобы он ничего не видел. Где не мог даже представить себе, чтоб встану и пойду. Казалось, ни единого шага не сделаю. В 4 меня ждут, но у меня нет сил подняться и идти туда. Только здесь мне хорошо, здесь у реки. Здесь течёт вода неторопливо и вечно. Течет она неторопливо, и я, никуда не торопясь, буду здесь долго лежать. И вдруг меня кто-то окликнул. Это был Людвиг. Я ждал следующего удара, но уже не испытывал страха. Уже ничто не могло застегнуть меня врасплох. Он подошел ко мне и спросил, не собираюсь ли я на дневной концерт. «Неужто ты туда хочешь идти?» — спросил я. Да, сказал он. Ты для этого сюда приехал, спросил я. Нет, сказал он. Я приехал сюда не для этого, но многое кончается не так, как мы предполагаем. Да, сказал я, совершенно иначе. Я уже битый час брожу по полям, не думал, что здесь тебя встречу. Я тоже не думал. У меня к тебе просьба, сказал он, тут же не глядя мне в глаза. Так же, как в ласта. Да, он не глядел мне в глаза, но это мне не мешало, даже радовало, что он не глядит мне в глаза. Казалось, в этом скошенном взгляде кроется стыд, и стыд этот согревал меня и лечил. «У меня к тебе просьба», — сказал он. «Не позволишь ли ты мне сегодня играть с вами?»